Он за соседним столом, рассматривай, сколько душе угодно. корпит над моей тетрадью, исправляет там что-то в моих каракулях. Я не просил, но он и раньше так делал, без всяких просьб. Горбоносый профиль, тонкий и неестественно красивый, склоняется над замусоленными листами. Даже мерзкая стрижка с проплешинами не смогла его изуродовать. Волосы не желтые, как раньше, а бежевые, какими были у корней. Еле заметной тенью проступает бородка, вернее, ее призрак.